Глава шестнадцатая. Одежду доставили в пятницу. Я возвращалась с занятий в компании мастера Витгольца, который то ли охранял меня от неведомого супостата, то ли присматривал, чтобы в очередное дерьмо не вляпалось, но довел до двери. А когда я, онную дверь открыв, издала сдавленный писк, решительным рывком отбросил меня к стене, заглянул, хмыкнул и поинтересовался. — Чего это вы, Маргарита? — Действительно. Чего это я? Я, между прочим, комнату в порядке оставляла, без всяких там пакетов, которые громоздились на полу, стояли на кровати и на стол покусились, впрочем, несерьезно, не посмев подвинуть массивные тома учебников. Не ожидала, знаете ли. Я потерла шею. И от стены отлипла. А что, селенок у мастера изрядно. Еще немного и в госпиталь пришлось бы возвращаться, лечить ушибы и потенциальные трещины в ребрах. Но впредь наука будет. Язык надо за зубами держать. Сами же просили. Я куртку просила. Я все же в комнату заглянула и повела носом. Пахло ванилью и шоколадом, и еще, кажется, карамелью. В целом кондитерской. А это что? Я вытащила из ближайшего пакета нечто розовое и воздушное, усыпанное мелкими стразами, которые в тусклом свете сверкали весьма нагло. Мастер хмыкнул и отвернулся. Похоже, рекомое нечто являлось весьма интимной частью гардероба. Ага, в том же пакете трусики обнаружились, если так можно назвать пару ниток, тоже стразами украшенных. Я решительно сунула шелковое это великолепие обратно в пакет, а пакет протянула мастеру. «Вернете». «Куда?» «А мне откуда знать? Тому товарищу, который покупал». Во втором обнаружились туфли на каблуке-карандаше. «Ага». И брючки имеются, клетчатые и шерстяные. Правда, длиной чуть ниже колена, но все хлеб. Брючки оставим, свитерок и вовсе неплох, мягонький. Даром, что ядовито розового цвета и с бусинками в придачу. Бусинки срежу, а цвет... Случалось мне и более ядреные расцветки нашивать. Главное — тепло. Еще один пакет с бельем. Тоже мастеру. «Маргарита», — одернул он, — «не забывайтесь». «Я не забываюсь». Я куртку ищу. Пирожные. Хотите? Я протянула коробку мастеру и на всякий случай уточнила. А то вдруг отравленные. Меня вам, значит, не жаль. Я пожала плечами. Что-то мнится мне, что опытного мага отравить не так и просто. Хотя, вспоминая папеньку... Нет, лучше не вспоминать. Мелисса и та любезно сгинула. Поэтому будем есть эклеры с кофейным кремом и радоваться жизни. Куртка тоже нашлась. Коротенькая такая, едва прикрывающая грудь, зато с бахромой и крупными костяными пуговицами. Примерив это великолепие, я вздохнула. Гулять в нем можно, например, от общежития до машины, а от машины до ресторана. И то, если над тобой зонт держит Может, я все-таки сама съезжу? А то как-то не недопоняли мы друг друга. Курточка на груди не сходилась. И вроде бы размер у меня не сказать, чтобы выдающийся. Но то ли рассчитана на плоскогрудах, то ли вовсе не положено этакую красоту дизайнерскую застегивать. Вероятнее всего, мастер задумчиво жевал пирожное. Произошла банальнейшая накладка. Вы же не думали, что санор Альгер сам пойдет по магазинам? Он отдал поручение секретарю, а та... Э, одежда модная и дорогая. И нелепая, пробурчала я. Ладно, старая куртка еще есть, вот и пригодилась. Глядишь, месяцок-другой выдержит, а там как-нибудь доразрешится. Что вам надо? Что-нибудь удобное, крепкое и подходящее для здешнего климата? В здравый смысл мастера я верила куда больше, чем в доброе отношение санора Как там его? И что такое санор Похоже, надо еще и в учебник социологии заглянуть. Размер. У Костеляна вам же форму будут выдавать. Мастер вытер пальцы о рукав. А одежку оставьте. «Глядишь, и пригодится». «Ага, напялю розовый балахун пойду домогаться Айзека». «Тьфу!» А утром снова дождь зарядил. И шел весь день. И сырость, пробравшаяся в комнату, оживила плесень, желтые и зеленые пятна ее расцвели на стенах. А у меня появилось острое желание удавиться. Или, как вариант, удавить кого-нибудь. Например, мастера Ульграф, которую прислали, чтобы оценить мою готовность к зачислению на первый курс она появилась в классе без предупреждения вплыла что твоя каравелла и была столь же крутобока сколь и заносчиво лиловый бархат платья тройная нить жемчуга перстни на полных пальчиках и белые волосы уложенные в высокой башней на пудренное личико кармин губ и перламутровые тени резкий запах духов в которых доминировала гордейния мастера витгольца дама удостоила кивком Мне же достался взгляд, преисполненный, надо же, и презрение, и отвращение, и недоумение. Она явно не понимала, как оказалась здесь и для чего. «Продолжайте!» — небрежный жест. «Мастер Ульграф!» — мой наставник поклонился. «Что привело вас?» «Слухи, любезнейшие!» «Слухи!» «Поговаривают, что у вас появилась крайне интересная девочка. Вот захотелось взглянуть». в конце концов «Через две недели мы будем решать, стоит ли возиться с нею». Медовый голос и тон нейтральный, но не покидает ощущение, что, будь воля этой дамы, меня мигом выставили бы за ворота. Я поежилась. «Э, «Так что продолжайте. Не обращайте на меня внимания. Я просто смотрю». Я вздохнула и закрыла глаза. «Именно что? Смотрит». И не она одна, полагаю, смотреть будет. И мне ведь не впервой сталкиваться с людьми, которым я не нравлюсь. Просто так, без причины не нравлюсь. Переживу. Расслабиться и забыть. Только забыть о Даме не получалось. Она то вздыхала, то двигала стул, и как-то так, что ножки его издавали резкий, неприятный звук. То я стиснула зубы. Терпение. И еще раз терпение. Она нарочно пытается вывести меня из себя. «Только непонятно, зачем. Или понятно, если дама действительно имеет отношение к университету и экзаменам?» «Я в очередной раз сбилась. Я и так магию свою почти не ощущаю. А тут еще это...» И недоформированное заклятие погибло в ладони, уколов пальцы теплом. «Вижу!» — скрипучий голос вызвал острое желание швырнуть в тетеньку чем-нибудь этаким. «Что не зря пришла!» сколько вы занимаетесь пару месяцев а прогресса нет и полагаю не будет мастер молчититель любеднейший ваше отношение мне известно и заставляет задуматься провали ли я была позволив вам остаться в этих стенах дама потетично обвела рукой упомянутые стены чтоб тебе я буду ставить вопрос перед попечительским советом «Мы не можем закрыть глаза, но нарушения столь явные, и если вы думаете, что мастер Варнелия вам поможет...» «Не имея обыкновения прятаться за женскими юбками», — сквозь зубы произнес Витгольц, и тонкая перышко в его пальцах с треском разломилась пополам. «Вынуждена вас разочаровать. Мастер в скором времени покинет это место. Ей сделали одно крайне заманчивое предложение. «Чтоб тебе облысеть в три дня, кошка драная!» Дама подобрала юбки. «Вам же настоятельно рекомендую хорошенько подумать и принять верное решение». Взгляд ее блеклых глаз остановился на мне. «Не стоит рисковать карьерой ради...» «Непонятно кого». Удалялась она медленно, величественно, что, впрочем, не избавила от детского желания плюнуть в эту бархатом затянутую спину. От плевка я удержалась. А мастер, когда за дамой закрылась дверь, выругался, затеяливо так, с фантазией, и потер ладонью лоб, пробормотав. Ее нам только и не хватало. Кто это вообще? Как ни странно, страха не было. Зато появилась здоровая злость и желание доказать всему миру, и в частности конкретно этой вот дамочке, что она не права. Это мастер Фиона Ульграф, фрейлена Ее Величества, председатель Попечительского Совета, и не только нашего, мать-жениха Лили, и добрая подруга вашей бабушки». «Ага, тогда понятно, откуда такая горячая любовь. Ладно, Фрейлине и ее величеству я нагадить пока не успела, разве что оное величество недолюбливает Айзека и втайне мечтает от него избавиться. Надо будет посмотреть, что тут с вопросами наследства, а то вдруг этот мажор — следующее величество». «Но, подруга бабушки, полагаю...» заклятая и сочувствующая и если не знающая точно что та опоила сыночка то всяко догадывающаяся интересно какие у дамочки на меня планы ведь имеются этаки особы даже поход в туалет планируют с мастером тоже понятно в арнеле небось замуж не вышла по причине большой любви только полюбила личность совершенно неподходящую что не добавило симпатий да уж весело «И что мы будем делать?» — спросила я, надеясь, что голос мой звучит в должной мере беззаботно. «Учиться? А там?» Мастер усмехнулся и сказал. «Думаю, она ошибается. Меньше всего Лили хочет работать во дворце. Просто мастер-ульграф очень тяжело воспринимает отказы. Да и не стоит забывать, что вы весьма ценный свидетель». «Ага. Что ж, хоть какая-то польза от этого?» «Идите, Маргарита». «И не берите в голову!» Лили он нашел в саду, что было вполне ожидаемо. Она гладила трехлопастные листочки клевера, и красные головки того покачивались. Гудели шмели, а дуряющий пах безвременник, который пора было собирать. Хороший повод убраться из госпиталя. «Нашла и тебя!» Витгольц присел рядом с пышным кустиком и, подняв ножницы, осторожно срезал веточку, усыпанную белыми цветами. Варнелия вздохнула и пожаловалась. «Иногда с людьми тяжело. Представляешь, она сказала, что собирается дать объявление о скорой свадьбе. Мол, королевскому целителю негоже быть незамужней». Лили фыркнула и добавила. «И ведь на самом деле она верит, что облагодетельствовала меня. Она столько сил потратила, добиваясь этого места, а я такая неблагодарная. Боги!» Я не знаю, как еще ей объяснить. Никак. Запах безвременника стал навязчивым и тяжелым. Щелкали ножницы, и корзинка наполнялась. Осторожно, Лили нахмурилась. Чуть выше от стебля. Оставляй как минимум почку, а лучше две, чтобы... Я помню. Ты слишком неуклюжий. Отдай. Витгольц протянул ножницы и сказал. Полагаю, скоро она несколько переменит свое мнение. В каком смысле? Варнелия ловко обстригала куст, складывая хрупкие веточки в корзинку. Маргарита что-то ей пожелала. Не знаю, что именно, но я ощутил слабый, направленный всплеск. «Тедди!» «Что? А если?» «Если бы достопочтимая мастер-ульграф рухнула бы на пол, я бы тебя позвал. Но она жива, бодра и по-прежнему полна яда. Значит, ничего смертельного. А остальное ей не помешает немного встряхнуться». «Ты неисправим». «А ты хочешь меня исправить?» Лили вздохнула и махнула рукой, а потом спросила. «Ты кому-нибудь говорил?» «Нет». «И тем более...» «Боюсь, девочку тогда точно закроют, а с ее характером принуждение не сработает, и всем будет плохо». «Нет, пусть все идет своим чередом. Ты же найдешь теплое местечко безработному магу». «Найду». «А если меня сошлют?» «Уедем вместе». «И ты все-таки выйдешь за меня?» «Я подумаю». Варнелия встала. «Ты, главное, ни во что серьезное не вляпайся». Совет несколько запоздал. Вляпались они все, потому что покойная Эрика Мелье, по документам девица, по факту давно уже нет, находилась под ментальным воздействием. Остатки его не позволили выяснить, что именно внушили ей и кто это сделал, но сам факт. видгольц потер глаза. «Дар королевской крови» и «совпадение» или «очередной заговор»